13. -е. Катя вышла на кухню, поставила чайник и кастрюлю на плиту, вернулась в комнату, села на кровать, закрыла лицо руками. вскочила, поправила криво стоящий стул, подобрала медвежонка, посадила его на кровать. Чайник же на плите, вернулась на кухню. В деревне почти никого не было. Муж и почти все соседи продолжали искать Оленьку. Катя тоже искала, до самой ночи. Потом подумала, а вдруг она сама вернулась, а вдруг нашлась, а дома никого, а вдруг она и не уходила в лес, а где-нибудь в деревне спряталась в сарае чем-нибудь и заснула, и прибежала обратно домой. Но дома Оленьки не было, и у соседей не было. Они с мужем обыскали всю деревню, прежде чем пойти на поиски в лес. И теперь Катя кипятила чайник, подогревала суп, найдут ее, принесут, а дома нет горячей еды, и вглядывалась в темноту за окном. «Права была мама», — отстраненно подумала Катя. Из меня мать никудышная. Как можно было ребенка потерять? Оленька пропала несколько часов назад. Она играла во дворе со щенком, привезенным ей папой накануне из соседней деревни, громко разговаривала с ним. Катя прекрасно слышала ее из дома. Потом забегалась, не заметила, как смолк голос, а когда во двор вышла, там не было ни дочери, ни щенка. — Права была мать, — подумала Катя. — Права. Часы на стене оглушительно тикали. Она раньше и не замечала, как громко они тикают. Тик-так, тик-так. Господи, если ты есть, пусть Оля найдется. Пусть найдется. В соседнем дворе оглушительно залаяла собака, будто учуяв кого-то. Катя бросилась на улицу. Нет никого. Кошка, может, мимо прошла. Катя всмотрелась в темноту. Через два дома уже начинался мрачный лес. Где-то там соседи ходили с фонарями и звали девочку. Надо к ним, надо с ними искать. Катя чуть не побежала к лесу прямо так в домашних тапках, но вспомнила про плиту и вернулась. Выключила, сняла чайник. Просто пусть она найдется. «Час ночи. Господи!» Катя пошла в детскую, села на кровать. «Надо фонарь взять и бежать в лес. Чего тут сидеть? Нет ее здесь». Соседская собака снова залаяла. Ей начали вторить другие собаки. Катя не шелохнулась. Опять кошка. Послышался скрип калитки и голос Вермеевой, жившей в доме на краю леса. — Хозяйка, открывай, нашлась малая твоя! Катя рванула в прихожую так, что чуть не упала, распахнула незапертую дверь, схватила дочку из рук Вермеевой, прижала к груди. Оленька была грязной с ног до головы, в листьях и сосновых иголках, с царапиной на щеке. На крыльце стоял и вилял хвостом лопоухий серый щенок. Стук в дверь, представляешь? А у меня бессонница, повезло, что я не сплю. Я в окно выглянула, там вроде никого, но я подумала, померещилась, хотела лечь обратно, как что-то дернуло меня, будто почувствовала что-то, понимаешь? Халат надела, пошла, открываю дверь, а там малая твоя сидит, и щенок ваш рядом. Я ей говорю, ты что тут делаешь? Тебя все обыскались. — Спасибо, — сказала Катя Вермеевой. — Господи, спасибо. — Мама, пусти, больно, — сказала Оленька, начала брыкаться и захныкала. — Надо мужикам позвонить, а то тогда утра и будут по лесу ходить. Ты позвонишь или мне позвонить? Отдает твоя малая, всех переполошила. Я ее спрашиваю, ты где была, а она мне в лесу. — А что ты там делала? — Я к маме хочу. — Ну, если бы мои дети такое устроили, я бы им устроила. — Спасибо, — повторила Катя. — Мы «Пойдем, я позвоню всем. Спасибо вам большое!» Она занесла Оленьку в дом и начала суетиться. «Помыть дочку? Хорошо, что чайник вскипятило. Дозвониться до мужа или кого из соседей не получается. Покормить ребенка? Хорошо, что еда готова. Катя то плакала, и Оля, посмотрев на нее, начинала плакать тоже, то благодарила Господа, то ругалась и заклинала «Никогда больше, никогда больше не уходи со двора, а то посажу тебя на цепь, как собаку!» И дочка начинала хныкать и капризничать. Предположения Кати были верными. Щенок убежал в лес, и дочка пошла за ним, да и заблудилась, испугалась и сидела, спрятавшись во враге все это время. И только глубокой ночью... Когда ребенок был сыт, вымыт, одет в пижамку с клоунами и укутан в одеяло, до мужиков удалось дозвониться, и они уже возвращались из леса, Катя спросила. — Оль, а как ты из леса-то смогла сама выйти? Тебя щенок обратно привел? — Не скажу. — Почему не скажешь? Оленька посмотрела по сторонам и, убедившись, что вокруг никого нет, сказала шепотом. Если я скажу, ведьма вернется и убьет тебя.